Спирия. Терри Прочет Поддай пару. Посвящается Дэвиду Пратчетту и Джиму Уилкинсу, двум блестящим инженерам, которые научили своих детей осмотрительности.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 Впрочем, внимательный зритель мог бы задаться встречным вопросом. Ну и что с того? Ложка тоже подвластна. И пуститься на утек, когда дымящая машина, приплясывая и работая поршнями, выкатилась из амбара и устремилась вперед по рельсам, расположенным в поле. Зеваки быстро прекращали зевать и бросались в рассыпную, ну, разумеется, за исключением мальчишек всех возрастов,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 Чуть позже, несколько раз успешно съездив туда и обратно по короткому участку пути в поле, Дик со своими помощниками уселся за стол. — Олли, Дейв, парни, медь уже на исходе, — сказал он. — Так что пусть ваши матери соберут вам вещички, сготовят бутербродов на дорогу и седлайте лошадей. Отвезем железную ласточку в Анкмарпорг. Говорят, там происходит все самое интересное. Да, лорд ветинари тиран Анка Марпорка, иногда встречался с леди Маргалоттой, правительницей Убервальда. А что такого? Встречался с женой с алмазным королем троллей Блискумской долины, и уж, конечно, с гномьим королем под горой Рысом Рыссаном в его пещерах под Убервальдом. Все прекрасно понимали, что это и есть политика.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 что даже гоблинов в кои-то веке согласились признать разумными существами, к которым надо относиться как к братьям, ну и пускай и к меньшим. Патриций размышлял о том, что со стороны внешнеполитическая обстановка вполне могла сойти за мирную, но мир — это такое состояние, которое рано или поздно все равно заканчивается войной. Он поморщился, когда карета налетела на очередной ухап По его приказу сидения были снабжены дополнительными подушками, но ничто не могло избавить путника, ехавшего в Убервальд, от тех пыток, которые подстерегали его на каждой выбоине на пути, причиняя колоссальные неудобства. Продвигались они медленно, но остановки у клик-башен, попадавшихся на пути, позволяли секретарю лорда-ветинарии стук по стуку получать ежедневные кроссворды, без которых день Патриции был бы неполным. Снаружи раздался стук —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 как некто с наружности приставил наконечник арбалета к окну кареты, в которой теперь царила тьма, и потребовал ну, выходите и прихватите с собой все свои ценности, а не то... Понятно вам? И без фокусов. Мы наемные убийцы». Лорд-ветенарий невозмутимо отложил книгу и со вздохом обратился к стук по стуку. «Похоже, на нас напали наемные убийцы, стук по стук. Не правда ли, мило?» Стук постук слегка улыбнулся. «Очень мило, сэр. Вы же так любите встречи с наемными убийцами. Не стану вам мешать, сэр». Ветенарий закутался в плащ и выбрался из кареты со словами «Нет повода прибегать к насилию, господа. Я дам вам все, что у меня есть». Не прошло и двух минут, прежде чем его светлость вернулся на свое место и, как ни в чем не бывало, подал возницей сигнал трогать. Некоторое время спустя, из чистого любопытства, стук по стук поинтересовался. — Что случилось на этот раз, милорд? Я ничего не слышал. Сидя рядом с ним, лорд Витинария ответил. — Они тоже на стук по стук. А подумать только, насколько сил потрачено впустую. Невольно задаешься вопросом.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 И именно такой разговор состоялся между ними после пышного ужина несколько дней спустя. — Это все, Граги, опять Граги, а ведь столько времени пришло. Ситуация только обостряется, как ты и предсказывал, дорогой Хевлок. Как мог ты это предвидеть?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 Им хватает ума предоставить разговоры ему. Но взять, к примеру, тебя, дорогая леди Маргалотта. Ты выступаешь от лица всех своих подданных в вздеце. Правильно произносится задец. И когда нам приходится проводить переговоры с тобой, они проходят в целом адекватно. Но гномы от стихийной бедствия Только ты договоришься с их предводителем, как на поверхность выползает какой-нибудь граг с выпученными глазами. И все, и вдруг возвращается на исходную позицию. Все мировые соглашения аннулированы и недействительны, и ни о каком доверии не может быть и речь. Да сама знаешь, что король — десятник, выражаясь их словами. От гном его датька... Буквально начальник шахты. Есть в каждой шахте на диске. Как вести дела с таким народом? Каждый гном сам себе тиран. Что ж, Рис Риссон справляется весьма недурно в сложившихся обстоятельствах. А мы в верхнем Убервальде, — леди Маргалот почти шептала, — очень радеем за прогресс. Ну да.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 что мои братья так скверно обращаются с младшим товарищем только за то, как он одет. И он еще раз пнул распростертого стражника, как будто поставил жирную точку после своей гневной речи. — Ну, а ты молодец. Я впервые вижу, что об гном так быстро бегал. — Ох, как же ты бежал! Но бывает, надо уметь и прятаться. Магнус отряхнулся и посмотрел на своего спасителя.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 На големов это не распространялось. В то темное время, когда компания, принадлежавшая ее семье, была узурпирована коммерсантами, Дора Гая направила все свои силы на освобождение големов. Она и сейчас продолжала сотрудничать с трастом големов, но приятно удивлявший темп перемен в Ангмарпорке означал, что големы теперь могли прекрасно справляться и без нее. Как бы то ни было, а система работала так же слаженно, как и они, так что Мокриц и Дорогая смогли позволить себе дворецкого по имени Кроссли, в комплекте с которым шла и госпожа Кроссли. Дорогая была затейливо плохой кухаркой и прекрасно об этом знала, полагая приготовление пищи напрасные траты времени для женщины, у которой есть хотя бы одна рабочая извилина. А поскольку Мокрец придерживался аналогичного мнения касательно физического труда, достигнутый компромисс устраивал всех участников. В их доме на Лепешечной улице также обитал садовник, который, судя по всему, прилагался к недвижимости. Чип, и это было все его имя, оказался рукастым и очень общительным, хотя Мокрец не понимал ни слова из того, что он говорил.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 Умывшись и облачившись в эту самую одежду в своей отдельной ванной комнате, раздельной ванной комнаты, естественно, залог успеха любых семейных отношений, мокриц отправился к жене, по дороге упражняясь в улыбке, которая должна была казаться бодрой. сдорой Гаей, Шпилька, как любя называл ее муж, брат звал ее убийцей, но в хорошем смысле, он никогда не знал, чего ожидать.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 — Слышу, как плачет. Это она хочет прийти в движение. Сила растрачивается понапрасно, пока она тут стоит без дела. Дай мне немного времени и позволь проложить пробную колею вокруг твоего участка. Дай слово, скоро она побежит. Гарри, вопреки обыкновению, молчал. Машинный гул поверг его в какой-то транс. И снова металлический крик пара пронесся над участком, как непрекаянная душа.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 — Шабирайте, круг, детишки, да подлейте мне, мне пивка, я расскажу вам страшную и липкую сказку. Он многозначительно посмотрел на свою пустую кружку, и все засмеялись. Какой-то доброжелатель подал ему новую, и, потягивая пиво, он начал свой рассказ. Много лет назад под Ангмарпорком неожиданно были обнаружены глубинные залежи патаки. на много сожжений под землей.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 Хороший, не то что те, с которыми приходилось годами мириться ему и Юфи. Надо, пусть останется, сколько им будет угодно, лишь бы не расхолаживались. Гарри-король поднял взгляд на неистовый мигающий клик башни и увидел будущее. Ветер над клик башнями дул со стороны пупа, холодный и решительный, и Дори Ласки нравилось думать, что отсюда...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 Гоблины привыкли акклиматизироваться. Не акклиматизируешься, не живешь. А внизу все идет хорошо, проблем нет. Гоблинов теперь ухважают. А как дела у господина Мокрицы? Мокриц, в полном порядке. Тебе прекрасно известно, что моему мужу не нравится имя, которым вы, гоблины, его наградили. Он говорит, что вы нарушено его коверкаете. Там перестать? Нет, что ты. Это будет ему уроком смирения.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 Люди заглядывали в ворота и через забор, громким шепотом обмениваясь догадками. Гарри знал своих земляков как облупленных, и все они были ротозеями до мозга костей, рабами новинок и экзотики. Толпа существовала как единый организм. Как стая скворцов они дружно вытягивали шеи, не отрывая взглядов от железной ласточки, а та все пыхтела. И Дик махал рукой из кабины машиниста, и воздух полнился копотью и запахом сажи. Однако, думал Гарри, люди дали добро. Не было видно ни возмущения, ни страха. Зверь из ниоткуда, огнедышащий дракон, весь в дыму и горящих угольках возник среди них. А они усаживали детишек к себе на плечи, чтобы тем было удобнее смотреть, и махали руками, когда паровоз проезжал мимо. «Что за странное волшебство?» Он поправился. «Что за странный механизм добился такого эффекта?» «Вот оно, чудище, и людям нравится». «Придется выучить все эти слова», — думал Гарри, выходя из кабинета. «Кабина машиниста, топка, возвратно-поступательно, сернистый млебден». «Весь этот утомительный, такой увлекательный язык пара!» Это кристаллическое соединение черного цвета активно применялось женщинами-троллей в качестве антивозрастного крема. Проведя тщательное исследование, Дик Кекс выяснил, что, оказывается, это был очень эффективный смазочный материал. Заметив, что Гарри за ним наблюдает, Дик Кекс стал мягко замедлять ход «железной ласточки», Пока съели слышным стуком она окончательно не остановилась. Дик соскочил с подножки и направился к нему, и Гарри увидел торжествующий блеск в его глазах. — Молодец! — похвалил Гарри. — Но будь осторожен. Будь предельно осторожен. Каждую секунду будь начеку. Я видел лица тех, кто жмется носами к моему забору, так что аж рожу плющит. Они заинтригованы. А когда люди заинтригованы, они тратят денежки. Главное в любом бизнесе разобраться, кто получит эти денежки. Вот так, сынок. Вокруг тебя дикие джунгли, а я не то что мультимиллионер, я намного дороже. И мне ли не знать, что рукопожатия могут быть сколь угодно теплыми и дружественными. Но когда речь идет о деньгах без законников, нельзя ступить и шагу. Я это знаю. Потому что я в этих джунглях горила. Так что давай, называй мне имя своего поверенного, и мой законник свяжется с ним, чтобы перетереть это дело как законник с законником и подсчитать гонорар. Никто не посмеет сказать, что Гарри Король обобрал юнца, который укротил пар. Денег до пары до времени я тебе дам. Не сомневайся, потому что я верю, что эта твоя машина открывает реальные перспективы. Огромные перспективы. Меня ты заинтересовал. А когда об этом прознает газета, ты заинтересуешь всех. Дик пожал плечами и сказал, что ж, господин Гарри, я так рад, что ты даешь мне шанс. Я согласен на любые условия. Гарри-король буквально взревел. «Нет, нет, нет! Ты мне симпатичен. Очень даже симпатичен. Но бизнес — это... Короче, бизнес. Есть бизнес!» Лицо Гарри побагровило от злости. — Нельзя просто так брать и говорить людям, что ты согласен на любые условия. Торгуйся, сынок. Не лови ворон. Торгуйся, жестко торгуйся. Последовала пауза, а потом юноша ответил. — Господин король, перед тем, как я решил поехать в Анкмарпорк, я обсудил все со своей матушкой. Она у нас женщина прозорливая. Да и нельзя иначе, когда батя мой сейчас витает себе в эфире, если ты понимаешь... И вот она мне сказала. «Если кто захочет делать с тобой дела в большом городе, Дик, строй с себя дурачка и смотри, как с тобой будут обращаться. Если к тебе отнесутся как надо, хоть ты и дурачок, таким людям, скорее всего, можно доверять. А потом можешь показать, какой ты на самом деле умный. А ты, господин, сдается мне человек порядочный. Так что я прямо сейчас пойду и найду себе законника». Он замешкался. «И... Э где тут найти законника, которому можно доверять? Я, наверное, не такой умный, каким себя считаю», — Гарри Король от души рассмеялся. «Сложный вопрос, сынок. Да я и сам такое дело, Хотел бы знать на него ответ». Мой друг, наверное, чудакуля из университета, буквально вчера посоветовал мне одного законника, такого, мол, надежного, что твой лом. Пусть твои ребята и дальше демонстрируют железную ласточку толпе, а мы с тобой вместе поедем, хоть моя карета и меркнет по сравнению с твоим транспортом, да? М да. Ну что, поехали. В гильдии законников Гарри Король и Дик Кекс познакомились с господином громогласом на удивление большим и на удивление троллем, троллем с голосом, подобным ласковому бурлению лавы. — Вы наверняка пожелаете ознакомиться с моим послуженным списком, господа. Я член гильдии законников Анкмарпург и служил у господина Кривса, — объявил громоглас. Помимо практики, Ванг Кмарпурки, я единственный тролль, который аккредитован как законник во владениях короля под горой. К слову, я также прихожусь племянником алмазному королю троллей, хотя, разумеется, надо уточнить, что в отношении тролльих кланов банальное племянник суть не отражает. У него был профессорский голос. Ну как, если бы профессору вздумалось вещать в пещере с гулким эхом? Черты лица его более или менее походили на черты всех троллей, но если присмотреться, можно было заметить тонкую комнетесную работу. Буйство растительной жизни в видимых глазу углублениях, и не в последнюю очередь этот приглушенный блеск, даже мерцание, которое деликатно играло на свету, не бросаясь нахально тебе в глаза, но неоспоримо присутствующее. И да, я насквозь состою из -за алмаза так что врать не могу. Под страхом расколуться в дребзге я даже не намерен пытаться. Из ваших слов, господа, я так понял, что вы солидарны друг с другом. Никто не желает оставить другого в убытке, и вы оба хотите действовать честно по отношению друг к другу. При данных обстоятельствах, как бы ни возражали против такого подхода мои коллеги, Я готов предложить свои юридические услуги вам обоим и выступать в качестве посредника. Правосудие у троллей исключительно прямолинейное. Как бы мне хотелось, чтобы так было повсюду. И если между вами произойдет конфликт, я не стану работать ни на кого из вас. Громоглаз улыбнулся и комнату усыпал фейерверк крошечных солнечных зайчиков. Я составлю небольшой документ, который в иных местах может быть назван соглашением о согласии. И я буду выступать судьей на стороне никого то одного, но вас обоих. Я алмаз и я не могу позволить воцариться несправедливости. Я предлагаю вам, господа, продолжать работу над вашим замечательным, на мой взгляд, проектом, и предоставить бумажную волокиту мне. С нетерпением жду встреч с вами обоими завтра на участке. Гарри и Дик молча ехали в карете, пока Дик не сказал. Он ничего, правда, для законника. Ко времени, когда они вернулись во владение Гарри короля, гоблин Билли Смальц, который работал на Гарри уже много лет, был весь в мыле правда, он этого не знал, так как не знал о его существовании, и уже поджидал у ворот, когда карета подъехала. Он истерично выпалил. — Я запер ворота, господин Гарри, но они куда угодно влезут, чтобы увидеть это это эту штуку. Я им твержу, что у нас тут не цирк. Уже сгущались сумерки, но наблюдатели все еще не отводили глаз от железной ласточки, которая кружила по рельсам, пока команда Дика совершала заведенный ритуал, Разбрасывая искры в сумерках, словно сообщая Вселенной, что пар не собирается никуда пропадать. И когда большая часть зевак нехотя побрела домой ужинать, на участок прокрались несколько гоблинов Гарри, чтобы поглазеть на чудовика. Они и вправду крались, — заметил Гарри. Не как воришки, а просто потому что. Тело среднестатистического гоблина появлялось на свет уже крадучись. В ту минуту они кружили вокруг железной ласточки, и механикам приходилось прилагать массу усилий, чтобы тощие гоблинские пальцы не лезли куда не надо. Железная ласточка время от времени выпускала облако пара, и все это время в сумерках Гарри слышал отрывистые голоса гоблинов, которые допытывались у механиков, Господин, что эта штука делает, господин, что будет, если я нажму здесь господин? А я вижу, господин, отсоединяется с обмотки трубы. Гарри и Дик присоединились к Дэйву и олли которые стояли у ласточки и отвечали на вопросы, градом сыпавшиеся со всех сторон. Гарри удивился, когда увидел, что ребята улыбались гоблинам счастливыми улыбками и вовсе не собирались на них жаловаться. Они все понимают, во как! воскликнул Олли. Все им интересно знать, за ними глаз да глаз нужен, но они все схватывают еще до того, как им объяснишь, представляешь? И Гарри изумлялся. Ему нравились эти мелкие шкодники, любому работодателю понравятся трудолюбивые работники, но откуда у в понимании парового двигателя? Должно быть что-то у них в крови. Их вскукоженные миниатюрные физиономии перекашивались от улыбки при виде чего-то железного и сложного. Примет времени, — подумал Гарри, — и, похоже, это было время гоблинов. Дик помолчал с минут, как будто разогреваясь для следующей мысли, а потом сказал очень осторожно. — Может, подумать, они рождены для этого? — Не скажу, что это меня удивляет, Дик, — заметил Гарри семафорщики говорят то же самое. Кажется, невероятно много гоблины на лету схватывают устройство механизмов. Так что смотри в оба. Они любят разбирать все на детальке, просто чтобы посмотреть, как это устроено. Зато, когда поймут, сразу соберут обратно. Никакого злого умысла. Просто им нравится во всем быть впереди, И знаешь, иногда они даже делают лучше, чем было. Умань приложи, чем это объяснить. Но на твоем месте я бы уложил кого-то на ночь под железной ласточкой, чтобы гоблины не распускали руки».